Глава 16. Бездна устремлялась к небесам. Собирались облака. Ничем хорошим это кончиться не могло. Это походило на начало конца, начало катаклизма. Твою мать. И что делать? Что уничтожит мир быстрее? Энтропия или пробуждение короля проклятий? Долго думать не пришлось. Интуиция подсказала, что Бездна может подождать, а вот культисты вряд ли. В целом, оно и логично. Бездна развелась до такого состояния за час, тогда как до больницы всего около 7 километров, и та не сильно охраняется. «Ладно, пора исправлять свои ошибки». Я похрустил шеей и посмотрел вперед. Я стоял на крыше жандармерии. Это было двухэтажное кирпичное здание. Дорога отсюда до больницы займет, дай бог, 20 минут бега, а с учетом магического ускорения и вовсе около 10-ти. Кул чисто выбежали в ту сторону ещё даже до сражения с Теодором. У них огромная фора. Думаю, у меня есть минут 10. 10 минут, чтобы предотвратить апокалипсис. Ну давайте поиграем. Я потянулся, и моё тело начало таять. Джон бежал со всех ног. Он и его товарищи только что получили точное местонахождение того, кому они поклонялись всю жизнь, короля проклятий. Об этом успели сообщить только им, двадцати людям, что прямо сейчас несли с собой свитки с подготовленным заклинанием. В нём содержалась невероятно сложная и фактически утерянная схема, как не только отменить ментальную магию, но и заменить её другой. Заклинание питалось душами и страданиями убитых. Именно для этого культистам были нужны жертвы, и для этого они пытали самых непорочных. Но как они узнали, что есть хоть небольшой шанс, что король проклятий сейчас в столице, и эти свитки в принципе понадобятся? Всё просто. Для этого они устроили тираж во время фестиваля. В тот момент, когда из ниоткуда появились монстры, когда столица превратилась в настоящий кошмар и когда близился час её полного разрушения, запечатавший артефакт просто вышел из строя. Словно сама судьба пожелала, чтобы Эстер освободился, а король вернул способности к контролю времени. Естественно, всё это было спланировано. Это была всего лишь проверка, и жертва на неё клёнула. Кейрос любил мир. Он не хотел уничтожать людей и не хотел смотреть на их страдания. И когда он увидел, во что превращается его дом, его родная страна, он просто решил этого не допустить. И тогда культ понял, что король жив, никто больше не мог освободить Эстера. Артефакт работал исправно, и единственное, что могло это изменить, лишь сама судьба. Кейрос был жив, и он находился в столице. В тот день культ это понял и приготовился к финальному шагу. Они не понимали, что их вот-вот раскроют. Кто-то, какая-то группа людей целенаправленно и точечно их устраняла, вытаскивая информацию из пленников с помощью ментальной магии. Сражение шло на неделе. Если культ не поторопится, убийцы доберутся до верхушки. Всё будет кончено. И потому, если сейчас сообщили местонахождение королях, хотя бы примерное место, где его можно найти и откуда начать поиски, значит, этот день настал. День, когда Кайрус Рейвиль будет подчинён. Ни прорыв безны, ни стражники, ни военные ничего не могло остановить группу Джона. К несчастью, они были единственными вблизи больницы, и потому атаковать с разных сторон бы не вышло, только на пролом. Они бежали через тёмные улицы и несли сразу несколько копий свитка с заклинанием. Все из них рабочие, и даже если перебьют 19 из 20 людей, последний сможет его активировать. Именно для этого нужны были жертвы, чтобы перестраховаться и наделать как можно больше свитков. Группа культистов выбежала на центральную площадь, и им открылся чарующий, но в то же время ужасающий вид. Водоворот бездны поднимался всё выше к небесам. Облака сгущались, небеса окрашивались в чёрный. Вокруг неумолимо темнело, хотя над головой всё ещё стояло солнце, да и оно, кажется, тоже теряло в яркости. Каких бы ужасов ни но смотрелись культисты, они все видели и пытки, и смерти, произошедшее бедствие их сильно напугало. Они боялись не просто неизвестности, ведь культник эк не причастен к катастрофе, но и саму сущность этого бедствия. Все маги боятся бездну. Энергия для неё лишь еда. И если ты видишь перед собой монстра бездны, то знай, ты для него лишь пища, ничего более. Группа замедлилась. Не только из-за созерцания водоворота, но и из-за приближения к больнице. Почти все стражники и военные сбежались к школе, но некоторые остались охранять лечебное заведение и сейчас устремили взгляды на группу из 20 людей. культистам даже можно не видеть Кайруса лично. Достаточно активировать заклинание рядом с ним, и бано настроена конкретно на него с помощью древней магии судьбы и крови. Но даже так террористы не могли рисковать. Проще убить пару десятков людей, чем из-за глупости нарушить все многолетние планы. "Эй, стоять!" крикнула охранник. "Больница закрыта для" Один из культистов взмахивает ладонью и рассекает глотку говорившему. У них нет времени болтать или скрываться. Их бы все равно не пропустили, тогда как невидимость или маскировка автоматически раскрываются при заходе на территорию больницы. Туда не попасть незамеченным, только с боем. Первый охранник умер. Второй, что стоял рядом, среагировал моментально и направил ладони на группу людей. Земля вокруг одного из них задрожала, и каменные шипы моментально раздробили ему ногу, пах и живот. Светок в его кармане вспыхнул и исчез, признак скорой смерти. Товарищи обошли его стороной, выставили барьеры и подпустили магов дальнего боя на передние позиции. Перестрелка с заклинанием продлилась недолго. Охранников самих по себе было мало, тогда как все военные жандармы были задействованы возле школы. Минута, 5, 7, 10. 10 минут террористы убивали выходящих охранников. Всего вышло 17 жертв: 12 со стороны больницы и 5 со стороны культистов. Медперсонал кричал: Пациенты с ужасом выглядывающие из окон не понимали, что им делать. Всё, что оставалось беспомощным жителям молиться, чтобы их не убили, как убивают охранников. Некоторым отрезали голову, некоторым спороли внутренности, кого-то растворяли и сжигали заживо, а кого-то сожрало призванное существо. Слышались крики, шипение и треск костей. Чуствовалась кровь и жжёная плоть. Культистам было плевать, они в шаге от цели. даже магия судьбы кайруса их не остановит ибо на их стороне также есть маг судьбы способный скрывать группу людей от подобной себе магии кайрус просто не способен на них повлиять полчаса таков лимит того волшебника что считался величайшим из ныне живущих магов судьбы у культистов осталось 10 минут всего каких-то 10 минут чтобы добраться до короля проклятий Осталось убить ещё два человека, только двоих, и путь будет свободен. Культисты решились рискнуть. Два человека не то, что их остановит. Даже если погибнет половина, вторая сумеет добраться. Ему же плевать, главное успеть. Они не ожидали, что охранники дадут такой отпор. Джон, перехватив магический жезл, использовал заклинание ветряной брони, ускорил себя потоками воздуха и сорвался в бег. Он отбивает вражеское заклинание и направляет жезл на врага. По его телу протекает энергия ветра. Концентрируется, целится. Его взгляд приковывается к своей будущей жертве, молодому пареньку. В чьих глазах не было ничего, кроме ужаса. Даже отсюда было видно, что он плакал. Он риел во время сражения, не понимая, как всё могло так обернуться. Он не хотел умирать, не хотел, но продолжал сражаться. Смерть это ужасно, но ещё ужаснее жизнь, где ты даже не попытался спасти сотню невинных людей, так он считал. Поэтому он держал посох в дрожащих руках, чувствовал бегущие по щекам слёзы и продолжал сражаться. Он понимал, что сегодня умрёт в свои 18 лет. Он понимал, что ему не спасти К к смерти ничего более. Победа здесь невозможна. Что это? крикнул кто-то из культистов, и Джон остановился. Перестрелка прекратилась, и он сразу же услышал громкий топот. Да, невероятно громкий топот, словно бы кто-то бежал по крыше. Джон оборачивается на шум и успевает заметить лишь тёмный силуэт, пролетающий над головой. Слышится грохот, вскрик и звук растягиваемой плоти. Затем снова грохот, треск заклинания и вопль, а ещё рык. Рык, похожий на смесь чудовищного и человеческого, и доносящийся не то из маски, не то из противогаза, хрипящий, протяжный и ужасающий. "Кто это?" крикнула девушка, "Остановите этот..." Жона барачивается, и прямо на его глазах культиска распадается на две ровные части, а из её внутренности со шлепком вываливаются на дзем. Убийцы возле нее уже не было. Что это? Его колени задрожали, а дыхание стало частым и прерывистым. А-а-а, сука! Вновь слышится рык и вопль. Чудовище со свистом замахивается клинком, и вместе со звуком рассеченной плоти Джон краем глаза замечает пущенный поток крови. Затем он смотрит вниз. К его ногам подкатилась чья-то голова. А-а-а! Он вскрикивает от страха и напряжения, и наотмах пускает широкое ветряное лезвие в сторону топата. На удивление, но судя по звуку, он попадает ровно в цель. Слышится треск, как если раскололась кость или очень прочное дерево. Врак отскакивает. Джон оборачивается. Я его убил. Я должен был его убить. Я обязательно бы его Он видит существо. Убил. Между культистами и больницей стояла двухметровая тварь. Когда-то это, наверное, был человек, но сейчас. Его руки превратились в два длинных клинка из серой кости. Из его разорванных штанов виднелись такого же цвета ноги, обтянутые канатами мышц и заканчивающиеся изогнутыми ступнями, по форме, походящими на гибрид кошачьих и кроличьих. В футболке не было, и ничто не скрывало идеально высушенное, покрытое веретенами мышц тело. Он не был слишком огромным, не выглядел как перекачанный амбал. Нет, он выглядел как венец человеческого развития. Ни капли лишнего, ни крохи недостающего. Абсолютно идеальное тело. Его кожа посерела и покрылась чёрными венами. Местами виднелся костный нарост. Особенно его было много на лице и шее, и поэтому он дышал соловно через респиратор. Его форма была далека от завершения. Это очевидно. Почти везде не хватало костяной брони. Клинкью можно было сделать длиннее и острее, а тело изменить ещё сильнее. Но даже так, а лишь одна его сгорбленная фигура, стоящая на фоне водоворота бездны, вызывала в тебе животный страх. Ты понимал, что стоишь перед чудовищем, перед хищником, вышедшим на охоту конкретно за тобой и такими, как ты. По твоей спине бежали мурашки Конечности дрожали Тебе было тяжело дышать А по лбу бежал пот Ты смотрел на него На гротескное существо из кошмаров Заклинание, способное разрезать Кость, плоть и даже сталь Лишь оставило на нем небольшой рубец Да и тот уже затянулся «Что это за пиздец?» Пробормотал кто-то дрожащим голосом Джон сглотнул Жал жезл и попятился назад Готовясь к сражению Он сделал шаг, второй, третий и последним, четвёртым, наступил на лужу крови, вытекающей из обезглавленного тела. Послышался шлепок, и это послужило спусковым крючком. Раздался громкий шаг, затем второй, третий, и после четвёртого чудовище отталкивается, подлетает к ближайшему культисту и пробивает его грудь насквозь. В монстра тут же летит заклинание. Он поднимает клинок и отбивает искрящуюся молнию. От костяного лезвия откалывается небольшой осколок, который прямо на глазах начинает зарастать вновь. Повисла тишина. Казалось, после очередного убитого мага и монстр и культисты просто взяли время, чтобы осознать своё положение. И оно было очевидным. Чудовище не берет магия. Никакая. Здесь нужен целый отряд профессиональных военных, чтобы нанести ему серьезный урон. Более того, его не останавливают ни барьеры, ни щиты. Его клинки разрывают их словно бумагу. Кем бы ни было, это существо, оно было создано для убийства магов. Единственный шанс культистов остаться хоть с чем-то, пробежать к больнице. «Отвлеките!» — крикнул один из магов. «Я могу ускоря...» Длинный хлыст растек его череп поперек. Джон с ужасом оборачивается и видит, как длинный клинок химеры сложился к предплечью, а вместо него теперь до земли свисало подобие хлыста, сотканное не то из связок, не то из мышц. Чудовище распрямилось, посмотрело по сторонам и неожиданно схватило труп под собой. Костяная маска на его лице разъехалась и... О, Боже! Джон не верил глазам. Чудовище прогрызло глотку культиста, проглотило её и отшвырнуло голову в сторону. Более того, оно вытащило застрявший в грудной клетке клинок, на котором всё ещё были остатки сердца, и тоже их сожрало. Его хлыст уплотнился, а на кончике появилось подобие лезвия. Само чудовище стало чуть выше, а костный нарост начал покрывать всё больше серых мышц. Все продолжили стоять. Люди вокруг чудовища, чудовище на трупе сожженного врага. Затем оно вновь зашевелилось. Джон не стал ждать и выстрелил ветряным снарядом, но что враг вновь лишь отмахнулся. Принял удар, как ни в чём не бывало, и подскочил к парню. Джон скрещивает руки, создаёт два ветряных клинка и рубит по шее чудовищу. Клинки входят на миллиметр и растворяются. Глаза монстра сузились. Он будто бы улыбнулся. Да, он чёрт возьми улыбнулся. Да что ты такое? Не выдержал Джон. Это не укладывалось в его понимание. Он никогда не видел и не знал о чём-то подобном. Монстр походил на смесь химерологии, магии усиления жизни и бездны. Может, он появился вместе с водоворотом? Может, это чьё-то призванное существо? Но кто вообще способен призвать такую до да абсурдно сильную тварь? Это ведь ультимативное оружие против магов. Оно буквально создано для их уничтожения. Что это вообще такое? У меня есть имя, прохрипела тварь. Но вам, дворнягам, его знать не положено. Он со всей силы пнул Джона в живот. Парень теряет весь воздух, хватается за место удара и отлетает на несколько метров прямо в стену. Послушался хруст костей и культис вскрикнул. Однако, несмотря на боль, он быстро опомнился, сжал челюсти и вскинул голову. Монстр только что получил огненной стрелой в голову, но удивление это замило наибольший эффект из всех предыдущих попыток. Врага повело в сторону. Правда, радость была недолгой. Монстр лишь стряхнул головой, увернулся от следующего выстрела и взмахом хлыста высек в стрилку челюсть из черепа. Тот схватился за вываливающийся язык, зашатался и потерял сознание от шока. Джон посмотрел на труп, очередной, один из многих разбросанных по улице. Он опёрся рукой об асфальт и почувствовал лужу крови. Чудовище бездыханно подошло к Джону. Он, скрикнув от злости боли и боли ужаса, создал ветряную стрелу и пустил её прямо в лицо оппоненту. Тот словно предвидил удар и наклонил голову. «Сдохни!» — проорал Джон. «Сдохни, поганая тварь! Во имя короля проклятий!» Он скрестил руки и начал создавать воздушную тюрьму вокруг их обоих. Но ему не дали. Чудовище просто отрезало ему руки одним взмахом клинка. «А-а-а!» Заклинание исчезло. Парень задергался и задрыгал ногами, не в силу стерпеть боль. Он больше даже не смотрел на чудовище, стоявшее перед ним. Он просто орал, тогда как глаза застилала пелена из слез и крови. В этот момент тварь бездны дернула правой рукой, и клинок со щелчком встал на место хлыста. Теперь их снова было два. — Ты, дворняга, спрашивал, кто я? — прорычало оно, вонзая лезвие в живот Джона и медленно поднимая его по стене. — А-а-а! Завопил он ещё сильнее, чувствуя, как острые когти режут его изнутри. Передай всем в аду. Он раскрыл разорванный до ужаса широкий рот с двумя рядами острых зубов и прижал их к лицу жертвы. Стой, стой, помогите, пожалуйста, помог. Я ваш кошмар. Он смыкает челюсти. Джон перестаёт вопить. Стой, стой, стой, не надо, я больше не Я пронзил грудь последнему. Это была девушка. Она вскрикнула, замерла и после короткого вздоха обмякла. Всё, конец. Никого не пропустил в больницу. По крайней мере, Интуйсы меня ни о чём таком не предупреждают. Ну и дерьмо, цыкнул я, оборачиваясь на весь кошмар, что произошёл на этой улице. Изорванные и разорванные тела, реки крови, невыносимый огонь, страх, который источают наблюдающие из окон люди. Я буквально его чувствую. И это двоякое чувство. Я не хочу, чтобы меня боялись, но я хочу быть настолько сильным, чтобы этот страх был возможен. Парадокс. Ладно, плевать, прохрипел я через костяную маску, выступающую заодно в роли респиратора. Слава богу, я додумался, что в мире могут быть маги с распыляемыми ядами, иначе бы семнадцатая жертва была не жертвой, а моим убийцей. Это оказался малефик, весьма противный в слову магический класс. Он доставил мне больше всех проблем своими проклятиями, замедлениями и посылами общего недомогания. За это я откусил ему три ребра и оставил сквозную дыру в боку. Знаете, как-то я свыкаюсь с мыслью, что нужно жрать людей. По привычке, наверное. Нет, безусловно, я не собираюсь их жрать постоянно или без нужды. Но такого сильного отвращения я уже не испытываю. Тем более это плохие люди, так что ещё и хорошее дело делаю. Наверное, уж я просто себя успокаиваю. Я вас не трону, сказал я тем двум выжившим охранникам, что не могли пошевелиться от ужаса. Да уж, выглядел я специфично, особенно на фоне надвигающейся искусственной ночи, шума водоворота бездны и самого собственного водоворота. Я прошёл мимо ворот и без церемоний выбил дверь больницы. Никого не было. «Впрочем, все мне были и не нужны. Мне нужен был лишь Маркус. Пора получать ответы».